Глава 22. Снова ощущение сюрреализма, на этот раз совсем с другим привкусом. Пейзажи за окном зачаровывали своей первозданной красотой, ни на что не похожей аутентичностью. Казалось, что они сейчас на другой планете, где причудливой формы деревья, более напоминающие каких-то инопланетных существ или гигантские зонтики, органично растут На покатых склонах, протыкающих небо гор, а изумрудная лагуна океана, цвет которой той дела отсылал нику к мыслям моего в глазах, была словно бы подсвечена самим богом океана Посейдоном изнутри. Куда мы едем? не выдержала и спросила девушка. Слишком удивительна была картина снаружи, слишком безлюдны мостров, о котором ей доводилось ранее только читать в книгах. их приземление и происходившее после на небольшом аэродроме острова породили ещё больше догадок. Всё было как в странном концептуальном кино. Своим приземлением Адам словно бы разбудил сонных смотрителей аэродрома. Те жутко извинялись и присмикались перед ним, таратория на непонятном ей языке, на арабский по звучанию. Он был похож мало. После этого Их завели в амбар, с накрытым брезентом транспортом всех мастей. Мотоциклы, джипы, внедорожники, стояли даже несколько кукурузников, сословно бы застывшими на полуобороте винтами. Может, это какая-то петля времени, где всё замерло. Зато Адам ориентировался здесь как дома, знающий прошёл к одному из накрытых автомобилей внушительных размеров в багге. скинул с него покрывало и пригласил Нику занять место подле него. Нескольких мгновений, и они понеслись по на удивление хорошо асфальтированной дороге. И откуда здесь асфальт? подумала про себя Ника. Он словно бы в очередной раз считал её немой вопрос. Удивишься, но на острове есть и даже небольшой город, так называемая столица, Хадибо. Но мы не будем туда заезжать. Там нечего делать. Полчаса по живописнейшему пути, и вот они съезжают к берегу, а точнее, к удивительной красоты, белоснежно стеклянному строению на берегу океана. Я теперь уже некий кажется, что они попали в ещё одну параллельную реальность, теперь футуристическую. Он паркует транспорт, приглашает её за собой. Вокруг безлюдно. Они не встретили пока ни одного человека, как заехали на территорию. Я Абуи, арабское папа, кричит адами на арабском, стоит им зайти внутрь удивительного дома, открывшего для гостей стеклянные двери и дыхнувшего на них прохладой. Ника видит выходящего через пару минут к ним на встречу статного мужчину в гадах, и только в этот момент начинает понимать, кто перед ней. В голове всплыли слова Амара про семью Адама. Неужели это правда? Он? Знакомся, Ника? Это мой отец, обратился Адам к ней на английском. Шейх Нуриддин. Просто Нур, перебил его мужчина, дружелюбно протянув руку сначала девушке, а потом сыну, не выдержав после рукопожатия по-отцовски заключив его к себе в объятия и похлопав по спине. Ника скромно ответила девушка, опустив глаза и тушевавшись. Всё это было очень странным, всё более и более странным. Добро пожаловать, молодые, сказал мужчина, тушуясь настолько, насколько это было возможно, при его природной величественности. Вы осветили этот дом своим приездом, но заставляете меня испытывать стыд. Я не ожидал гостей. И потом отпустил на выходные всех слуг. Неудобно вышло. Распоряжусь, чтобы вернулся хотя бы повар и уборщица. Не стоит, отец, возразила Адам. Всё нормально. Ты приводишь в мой дом гостей, Адам, а я не могу их принять достойным образом. Это неприлично. Я не могу оказать должного гостеприимства. Ника оценила, что они сейчас говорили при ней на английском. не ушли в местное наречие, что было бы, конечно, невежливым в её присутствии. Простите, сама не поняла, как сорвалось с её губ. Если всё правда из-за меня, то я очень прошу не вызывать никаких слуг. Вы ведь чем-то планировали ужинать. Если не против, мы бы разделили с вами трапезу. Я помогу, мне не привыкать готовить еду. Мужчины оба теперь посмотрели на неё с удивлением. Сердце девушки неистово забилось. Неудобно было вот так встревать. Она понятия не имела, как они отреагируют на её слова. И в то же время шейх Нур как-то располагал к себе. Было в нём что-то тёплое, приятное, что позволяло ей думать, что её слова не будут поняты превратна. Он не раздражал как адам, и к нему она не имела никаких претензий, равно как и оснований испытывать неприязни. в отличие от надменного магдиси младшего Я рыбачу, Ника, словно бы подавляя улыбку, ответил Нур. Не уверен, устроит ли вас такая скромная трапеза. Так сказать, из того, что пошлёт Алах. Устроит, облегчённо расплылась в улыбке девушка. Шейх Нур, конечно же, слукавил, когда сказал, что ужин планировался скромным. Хлежета дары океана были такими щедрыми на острове. Закат накрыл Сакотру стремительно, как это всегда бывает в этих краях, и они оказались укутанными в вуаль нежной молодой ночи, украсившей небосвод миллионами блестящих звёзд и принёсшей из большой воды нежный бриз. Если раньше всё казалось нике сюрреалистичным, помпезностью, манерностью и показным величием, то теперь в этой утончённой простоте, изысканной именно своей искренностью и непритенциозностью, это чувство нереальности, происходящего только усилилось. Девушка уже привыкла к величественному и держащемуся с оплонбом Адаму, и сейчас видеть его в льняных бермудах и небрежно всего на пару пуговиц застёгнутой рубашке, умело и деловито разделывающим только что снятых из гриля лобстеров, Было как минимум странным. Попробуйте Шардоне. Сортовое белое вино. Ника. Лёгкий, ненавязчивый вкус, вкус молодости и надежды, сказал Нур, протягивая девушке бокал вина. Ника только что успела нарезать салат и заправить его маслом, поставив стильное блюдо из тёмной глины на красивый деревянный стол на террассе с видом на океан. Когда она зашла туда с кухни, даже невольно охнула, увидев, что он уже был украшен парой горящих свечей в толстых стеклянных подсвечниках. Если она правильно помнит, жена Нуриддина умерла, и всё равно в доме незримо читалась женская рука, словно бы дух этой женщины и сейчас присутствовал с ними за столом. Интересно, какой она была, мать этого злодея? и высокомерного негодяя Адама. На заднем плане играла лёгкая непринуждённая музыка в стиле джаз. Ника с благодарностью приняла бокалы из рук Магди се старшего и вгляделась в чёрную даль океана, словно бы спокойно, но строго с ними сейчас разговаривающего. Дёрнулась, когда почувствовала на плечах руки и поняла, что это Адам накрыл их тонким и мягким пледом. На здесь поздними вечерами бывает очень прохладно. Смотри не простынь. Посмотрела на него удивлённо. Он сейчас был другим, совсем другим, юным, что ли, не таким напыщенным и очень красивым. Хотя бы это было неизменно. Ему шёл этот стиль, шёл этот остров. Спасибо шейхадам, ответила с трудом скрыв улыбку. Вы называете его шейхадом? Спросил Нур, услышав их диалог эту джиппрыская. "Эй, почему я не удивлён?" "Да, я называю его шейхадом. А ещё на вы". Словно бы поймала общий вайб Ника с мужчиной, и с нескрываемым удовольствием посмотрела на Адама, который, как показалось, сильно смутился при отце. "Ваш сын очень серьёзный, строгий и высокомерный засранец, да?" Закончил за неё Нур. явно наслаждаясь моментом. Отец вздохнул укоризненно Адам, плюхаясь на ротанговое сиденье за столом. Давай, садись, постучал по креслу рядом, обращаясь к Нике. Хватит уже наслаждаться условной форой. Ты сейчас похожа на кошку, признавшую, что собака на привязи и не сможет её сцапать, поэтому нагло дразнишься, исполняя перед ней кульбиты. чуть слышно проговорил ей на ухо мужчина, удостоверившись, что Нур их не слышит. Никае сама поняла, что немного перегнула палку, и после ей явно нездоровать, особенно на фоне его угроз и посулов предстоящей порки на борту. Просто эта атмосфера, эта ситуация, это не формальность, и в целом дружелюбное отношение хозяина этого странного острова позволили ей наконец о чувствовать себя максимально расслабленной впервые за всё это время. Она услышала на заднем плане инструментальную версию композиции Стинга "Met About You" и невольно заслушалась. "У вас очень хороший музыкальный вкус, шейх Нур", сказала улыбнувшись хозяину дома. "Спасибо, Ника. Это пластинка, не признаю цифровые записи". Адам положил ей на тарелку разделанного лобстера. Попробовав, Ника даже не поверила, что может быть так вкусно. Она не очень любила морепродукты, они ей всегда казались чрезмерно насыщенными по вкусу. "А мне ничего не скажешь?" с улыбкой произнёс мужчина, увидев, с каким аппетитом Ника уплетает его стрепню. "У вас очень хороший кулинарный талант, шейх Адам", произнесла девушка. Словно бы даже заигрывая, судя по ответному взгляду и интонации. Мужчина улыбнулся в ответ, отпивая из бокала и прожигая её взглядом. Пап, ты знаешь, что Ника музыкант, очень талантливый, к слову сказать. Она играет на виолончели. Отец тоже играет, Ника. Играл. Резко, даже слишком резко для текущего момента, перебил его Нуреддин. Играю это громко сказано, Сто лет не садился за рояль. Рояль! восторженно произнесла девушка, но, увидев, что Нур явно не желает развивать тему, быстро ретировалась. Ретироваться, судя по всему, решил и Нуреддин. После захода с роялем он заметно помрачнел, даже казалось бы, стал выглядеть гораздо старше. Спасибо, Ника и Адам, было очень вкусно, произнёс он, вставая из-за стола. Если не возражаете, я удалюсь отдыхать. На кухне есть кофемашина и турка, если желаете кофе. Я сам, правда, перед сном уже давно кофе не пью. Бессонница замучила. Рад, что вы приехали. Покажи девушке окрестности, Адам. Сакотра бывает особенной ночью. Только далеко не уходите, дикие звери, как и раньше, приходят поживиться на огни. Ещё раз добро пожаловать на Сакотру, Ника. стал ретируясь, потом в дверях уже добавил: со стола убирать не нужно, завтра на рассвете слуги всё-таки прибудут. Днём прилетает твоя сестра с мужем и детьми, Адам. Как так у вас получилось вместе меня навестить, не сговариваясь? пробубнил последние слова себе под нос. Ника услышала уходящего шейха и удивилась ещё больше. Сестра? Семейные посиделки чи ты в Макдисе? И причём здесь она, сексуальная рабыня шейха? Вернее, пока не рабыня, активно им в эту роль вербуемая. Прогуляемся к берегу, спросил Адам, увлекая за собой девушку. До песчанного пляжа они спускались почти молча. У каждого была возможность подумать о своём. Неудобно перед вашим отцом. Что он думает о нас? спросила она, снимая обувь. Прежде чем мелкие песчинки начнут стремительно липнуть к подошве. Отец не дурак, как ты понимаешь, и не святой. Явно всё понимает. На душе у девушки как-то засвербело, что действительно думала ней Магди сестра старший. Сколько ещё наивных дурочек вот так привозил к нему избалованный и присыщенный сынок. "Почему мы здесь, шейхадом?" спросила его Ника. Стоило её голодным ногам коснуться прохлады накатившей волны и успевшей растянуть свои воды по песчаной глади, её взгляд был теперь острой стрелой направлен на Адама. Здесь нет смысла называть меня шейхадом, Ника. Разрешаю звать меня просто Адам, на ты. Улыбнулся он ей, пытаясь сбавить градус растущей напряжённости момента. Хорошо. Зачем я здесь, Адам? спросила она снова, не слезая с темы. Потому что я этого хочу, ответил он, открыто смотря на неё. Если честно, сам не знаю никак. Мне просто очень захотелось тебя сюда привести, а я предпочитаю слушать свою интуицию. Может быть, это нужно нам обоим, сказал, подходя ближе. Нет на обоих. Ответила она инстинктивно пятьясь назад. Это иллюзия. В нашей жизни всё иллюзия, если задуматься, кроме физической близости двух людей. В широком понимании. Да и это может быть иллюзией. Иногда это начинаешь понимать слишком поздно. Завтра, когда приедет Иштар, сможешь на эту тему с ней поговорить. Она специалист по миражам, усмехнулся он. Адам снова посмотрела на мужчину, всё так же решительно, смело. И всё же, я не понимаю, это неправильно. Я не должна быть здесь. Это твоя семья, это личное. А я? Я всего лишь Кто? хрипло спросил он. Ника молчала. Адам снова предпринял попытку приблизиться к ней, и на этот раз она не стала отступать. молчишь, потому что сама не знаешь, кто. Вот и я не знаю, пока не знаю. Но знаю точно, что хочу, чтобы ты здесь и сейчас была со мной. На этих словах он вложил ей в руку красивый резной ключ. Твоя комната первая слева от лестницы на втором этаже. Запрёшь её изнутри. Не задерживайся долго у воды. Я уже говорил, здесь очень прохладно. Можешь сама не заметить, как простудишься. Развернулся и направился к дому. Ошалевшая девушка смотрела ему вслед и никак не могла понять, что происходит на душе. Ключ, что это означало? Он давал ей возможности закрыться от него. Неужели он решил отступить?